Глава 32. Сон Хотя до триеста оставалось еще довольно далеко, поезд уже ожил в предвкушении прибытия. Пассажиры начали защелкивать чемоданы и надевать пальто и шляпы. Поддавшись общей суете, неторопливый профессор покинул сестер флут-портер и вернулся в свое купе. Не хочу вас тревожить», — намекнул он Айрис. Но мы скоро прибудем в триест. Айрис больше не чувствовала прежнего болезненного страха перед возвращением в свое купе. «Мне нужно забрать чемодан», — сказала она, стремясь произвести на профессора впечатление послушания. Он одарил ее одобрительной улыбкой. Последний раз она двинулась по качающемуся вагону. Никто больше не смеялся над ней и не обращал внимания. Каждый был поглощен собственными заботами. Чемоданы и сумки уже были сняты с багажных полок, и громоздились у выходов, усиливая давку. Матери кричали, собирая детей, которые все еще гонялись друг за другом в коридоре. Детям утирали перепачканные шоколадом рты уголками мокрых носовых платков. Кожуры от бананов выкидывались в окна, газеты запихивались под сиденья. Жара и теснота были настолько удушающими, что Айрис была искренне рада вернуться в своё купе. Но, сделав шаг к двери, она отпрянула. Из купе больной вышел доктор. Его лицо было сухим и бледным, как сердцевина Ивы, а черная борода в форме лопаты лишь подчеркивала мертвенную белизну кожи. Его глаза, увеличенные стеклами очков, казались темными и мутными омутами. Он посмотрел на нее, и Айрис поняла обманывать его бессмысленно. Как опытный шахматист, он предугадает любой ее ход и заранее приготовит контрприем. «Мадам чувствует себя лучше?» — спросил он. «О, да, просто я чувствую слабость. Каждое движение — усилие. Сяду и больше не захочу вставать». Айрис воодушевилась успехом своей стратегии, когда мужчины обменялись понимающими взглядами. Она вошла в купе, но никто не проявил к ее возвращению ни малейшего интереса. Мать с дочерью упаковывали семейные чемоданы. Блондинка тщательно наводила туалет. Отец, взяв в чемодан баронессы, явно собирался временно выступить в роли носильщика. Айрис сидела и наблюдала за ними, пока это зрелище, пудрение носов и поправление причесок, не напомнило ей о собственной необходимости привести себя в порядок. Важно было произвести достойное впечатление в посольстве. Она лениво раскрыла сумочку и достала пудреницу, зевая от внезапной сонливости. Часто моргая, она начала наносить пудру и помаду но прежде чем она смогла закончить, ее веки стали слепаться так, что она не могла нормально видеть. К своему ужасу Айрис поняла, что на нее накатывают волны сна. Они были слишком сильны, чтобы сопротивляться, хотя она тщетно пыталась не заснуть. Волна за волной сон накатывал. Мощный и неумолимый, словно нарастающий прибой. Другие пассажиры начали мерцать, словно тени. За окном триезд горел дрожащим красным отцветом на ночном небе. Экспресс грохотал и тяжело дышал в последнем изнуряющем рывке. Будто стремился прорваться сквозь невидимую финишную ленту, натянутую перед буферами. Почти наравне с поездом пронеслась огромная тень. С бьющими крыльями и качающейся косой. В кабинете машиниста и в топке царило ликование. График был обогнан. Они победили время. Можно было расслабиться, и скорость поезда начала постепенно снижаться, готовясь к прибытию в Триест. Голова Айрис упала вперед, глаза сомкнулись. Но вдруг вдалеке залаяла собака, и она вздрогнула, очнувшись. Пока она смотрела в окно за взором, несколько рассеянных огоньков в темноте подсказали ей, что они приближаются к окраинам Триеста. В тот миг она вспомнила о мисс Фрой. Триест. Растонала она. «Я не должна уснуть». Но снова все затуманилось, и она осела в уголке. Когда Хэр вернулся в купе, его лицо вытянулось от удивления при виде ее бесформенной, обмякшей фигуры. Он окликнул доктора, который лишь довольно потёр свои костлявые руки. «Превосходно», — сказал он. Она отреагировала с поразительной быстротой. «Ну как же я её вытащу в триесте?» ⁇ Спросил Хейр. У вас не будет с этим проблем, заверил доктор. Достаточно прикосновения, и она проснется. Это всего лишь начальная стадия, так называемый кошачий сон. Она будет лишь немного ошеломленной. Он повернулся, чтобы уйти, но он задержался, чтобы дать совет. Лучше не трогать ее, пока не найдете насильщика. Если разбудите слишком рано, может уснуть снова а каждый следующий раз будет дольше предыдущего. Хейер понял намек и остался стоять в коридоре, глядя в окно. Отражение освещенного поезда, скользящее по каменным крышам и стенам, придавало им вид зыбкой земли и воды. Во всех вагонах опускали багаж. Повсюду звучали крики, зовущие носильщиков. Мимолетные дружбы железнодорожного путешествия мгновенно скреплялись и разрывались рукопожатиями и прощаниями, А Эрис спала. В купе молодоженов адвокат Тодд Хантер еще несколько минут тщетно пытался превратить капитуляцию в стратегическое отступление. Может, попрощаемся прямо сейчас? предложил он. Пока нас не окружили свидетели. Миссис Лаура проигнорировала его попытку. Прощай, сказала она аккуратно подкручивая ресницы. Спасибо за гостеприимство. Это был дешевый отпуск. Во всех смыслах дешевый. В соседнем купе сестры Флут Портер переживали настоящую трагедию. Бомбу взорвала мисс Флут Портер. Роуз, ты видела, чтобы коричневый чемодан погрузили в багажный вагон? Нет? Значит, он остался. Он был под кроватью, если помнишь. Их лица застыли в ужасе. Все их покупки были тщательно упакованы для последующего декларирования. Я рассчитывала, что капитан Паркер поможет нам пройти таможню. Сокрушалась мисс Роуз. Но, может быть, он все-таки в вагоне? Возможно, нам остается только надеяться. Айрис все еще спала. В детстве у нее был скрытый комплекс неполноценности, вызванный разницей между ее жизнью и жизнью других детей. Хотя взрослые баловали ее, среди ровесников Айрис сталкивалась с враждебностью. Она была не способна на ответные выходки. Но по ночам ее сдержанность находила выход в мечтах о власти. Во сне она безнаказанно грабила магазины игрушек и сладостей по всему Лондону. Со времени Майрис сумела подчинить себе свой маленький мир. Но теперь враждебность профессора, антагонизм доктора и баронессы, насмешки пассажиров, усугубленные солнечным ударом, снова разожгли старый комплекс — В результате она перешла от бессознательности к очередному детскому сну о власти. Она думала, что все еще находится в экспрессе и направляется спасать мисс Фрой. Коридоры были длиной в сотни миль, и она шла по ним веками, хотя в реальности прошло не больше минуты. Доктор и толпа пассажиров пытались преградить ей путь, но стоило ей оттолкнуть их лица, и те рассыпались как дым она косила их как траву, когда ее разбудил пронзительный визг тормозов. Вспышки света и крики дали понять, что они въезжают в триест. Она мгновенно вскочила на ноги, наполовину на его, наполовину во сне, и направилась прямо в соседнюю купе. Ее поступок застал всех врасплох. Все считали, что она крепко спит. Доктор и переодетый шофер стояли у окна, следя за подъездом машины скорой помощи. Но Хейер, беседовавший с проводником, увидел, как она вошла, и бросился ее остановить. Слишком поздно. Все еще под влиянием сна, власти уверенной в собственной неприкосновенности, Айрис бросилась к больной и сорвала с ее лица пластырь. Доктор совершил роковую ошибку, дав ей снотворное. Если бы она пошла в посольство, ее, возможно, ожидали бы недоверие и волокита. Но снотворное дало ей смелость сделать невозможное когда сплетенные крест-накрест полоски оторвались и повисли в ее пальцах, как морская звезда. Кэр в ужасе затаил дыхание. Но проводник за его спиной удивленно свистнул. Вместо хлынувшей крови и изуродованной плоти под повязками оказалась лишь покрасневшая кожа женщины средних лет. Айрис тихо вскрикнула, узнав его. «Мисс Фрой!»